Глава 27. Шанхай. Я планирую сменить квартиру, которая была любезно предоставлена вами, на более подходящее мне жильё до Гирисан. Агасфер вытянулся в кресле, насколько позволяли приличия, и бросил короткий взгляд на хозяина кабинета. Консул слегка поднял брови. Вас не устраивает нынешнее, господин Берг? Скажите только что именно вам нужно, и мы тут же решим этот вопрос. Позвольте задать вам прямой вопрос, господин генеральный консул. Я похож на простафилию или идиота? Разумеется, нет. Тогда вам не стоит удивляться моему решению о дагирисан, как и тому, что мне не подойдёт любое предложенное вами жильё. Разница между новым и старым будет заключаться только в количестве слуховых ходов в стенах. замаскированных отверстий для подглядывания и чрезмерно любопытных соседей-осведомителей. Простите за прямоту, Ада Гирисан». «А, вот вы о чем». Консул пренебрежительно махнул рукой. «Вы же понимаете, что все эти дырки в стенах и потолках сделаны не специально к вашему визиту в Шанхай? И если вы заметили повышенное, скажем так, внимание к вашей частной жизни, то, уверяю, это не мой приказ, а дурацкая инициатива людей, проживающих рядом с вами». — Если хотите, я накажу их за эту назойливость и пришлю мастеров, которые заделают все обнаруженные вами ходы в стенах и потолке. — Благодарю вас, Адагири-сан, но я уже принял решение. Консул с сожалением развел руками. — Как вам будет угодно, барон. — Кстати, раз уж вы зашли ко мне. — Вы уже две недели в Шанхае, и мои помощники, признаться, начали беспокоиться. — Вам предоставлен полный карт-бланш. По первому вашему пожеланию мы готовим нужные бумаги и отчеты. Вы посещаете наши участки, беседуете с низовым аппаратом и до сих пор ни словом не обмолвились о своих впечатлениях о нашей работе. Это несколько нервирует, знаете ли. Поймите правильно, господин Бьеркман, ничего не скрываем от вас. Но, возможно, нужны наши пояснения по тем или иным вопросам. Некоторые вещи могут показаться человеку со стороны странными, навести его на ложные выводы. Вам пока не о чем беспокоиться, да гирисан. Вы ведь наверняка знаете, что за эти две недели я не отправил в Токио ни одной депеши о результатах моей миссии. Пока я только накапливаю необходимую информацию. А Гасфер встал, показывая, что беседу он считает законченной. Думаю, уже через неделю я ознакомлю вас и других членов вашей пятерки со своими выводами. И отправлю отчет в Токио только после того, как получу ваше согласие. Что ж, благодарю вас, барон. Одагири тоже встал и учтиво поклонился на прощание. Подойдя к окну, он подождал, пока его гость сядет в автомобиль, и возвращаясь к столу, негромко позвал: "Ямамото, что?" Одна из декоративных панелей в стене легко скользнула в сторону, и в кабинет зашли директор Мицуи Бусан Каиси и банкир Чо. "Ну, что скажете, друзья?" Одагири мотнул головой в сторону кресел, и вошедшие сели. Я не знаю, что и думать о Тагирисан, признался Ямамото. Это, наверное, от недостаточного опыта общения с европейцами. С одной стороны, однорукий не совершил пока ничего угрожающего нам. Он не встречается с опасными нам людьми, не копается в документации сверх меры. Тем не менее, я чувствую исходящую от него угрозу. А вы что? Банкир пожал плечами. В моём банке он провёл чуть больше часа. Полистал отчёты реестры клиентов. Никаких выписок не делал, служащих ни о чём не расспрашивал. Он заходил также и в другие филиалы иностранных банков, но там провёл минут по 40. Представлялся человеком, намеревающимся открыть счёт и задавал обычные в подобных случаях вопросы. Вот в Шотландский королевский он ходит ежедневно. Да, я знаю, кивнул консул. Он открыл там личные счета и абонировал банковский сейф. Его-то он и посещает минимум раз в день, а то и два. Судя по всему, одна руки регулярно пополняет свой личный сейф. Но чем? Вывод очевиден только документами. Да, стопка чистой бумаги в его квартире уменьшается с каждым днём. А свидетели также отмечают, что однажды он жёг в домашней печке много бумаги. Пепел тщательно перемешан, никаких фрагментов сожжённого найти не удалось. Добавил что? В общем, коллеги, пока в его действиях нет ничего угрожающего нам, резюмировал Адагири. То, что он обнаружил слуховые ходы в квартире и не желает быть всё время на ладони, вполне объяснимо. Он хочет сменить жильё? Что ж, это несколько осложнит работу с ведомителями, только и всего. Все телефонные звонки будут по-прежнему контролироваться. Надеюсь, что и будущее не преподнесёт нам сюрпризов. А у меня не идёт из головы подозрительное поведение Берга в первый же вечер в Шанхае, заявил Ямамото. Ему дважды звонили по домашнему телефону, и он не ответил. На следующий день после ухода из дома Гайдена в его квартире обнаружена трубка курильщика опия. Отмечен также характерный запах в квартире. Это может объяснить то, что он не отвечал по телефону? Но где он взял эту трубку? И тот ночной гость русского консула Павлова. Вспомните, рикша выбрал путь к квартире Берга. Ну, успокойтесь, Ямамото, поднял руку консул. Мы все читали отчёт наблюдателей. После ресторана однорукий вернулся домой и лёг спать. Один из агентов отчётливо слышал через слуховое отверстие храп в его спальне. И наши люди, бросившиеся в погоню за автомобилем. Они были убиты из пистолета системы Браунинг. А Мао уже одноруково так и пребывает в квартире в дорожной смазке, это тоже проверено. То, что гость русского резидента пытался скрыться в том районе, просто совпадение. Против этого трудно возражать, Адагирисан. На что вы скажете о подозрительном поведении нашего военного агента Мори? Консул всем грузным телом повернулся к Ямамото. Да вы просто параноик, Ямамото. Да вы морочите мне голову намёками на то, что Берг мог встречаться с русским разведчиком, а теперь и до нашего коллеги Мори добрались. Между прочим, он чуть не погиб в тот вечер. Не забыли ямамота? Прошу не сердиться, а до Гири-сан выслушать меня до конца. Я не всегда был страховщиком. Вы знаете, что я начинал в разведке и даже прошёл стажировку в Германии. Обращаю ваше внимание на доклад господина Мори о содержимом багажа Берга. А что там с багажом? Говорите, Ямамото, не испытывайте моего терпения. Слушаюсь. Он доложил вам о Маузере, но ни словом не упомянул о трех запасных обоймах к Браунингу, найденных в чемодане Берга. Обыск в квартире Берга Мори проводил вместе с помощником вашего секретаря Того. Последний в своем отчете написал про эти обоймы, а Мори ничего о них не сказал. И не вспомнил о них даже после перестрелки в переулке. Странно для военного агента, не так ли, Ада Гирисанн? Ну, не знаю. Он мог забыть об этом либо не обратить внимания. Ступайте, я Мамота. Мы с вами будучи женаты на сёстрах, являемся родственниками, однако это не даёт вам права наговаривать мне на коллегу и сеет семена подозрительности в нашей пятёрке. Вы что, тоже свободны? Или у вас тоже есть какие-то улики против господина Мори? У меня не улики, а конкретное предложение от Агирисан. Предлагаю не дожидаясь конца ревизии Однорукова, дать ему взятку. Я смогу узнать номер его счёта в Шотландском королевском. Перечислим на этот счёт солидную сумму. Он, конечно, догадается, от кого пришло денежное подношение, это несложно. Но получение денег от нас наверняка свяжет ему руки. А вот над этим стоит подумать. Оживил Садагири. Обсудим это на вечернем совещании нашей пятёрки. На следующий день после своего визита к Адагири, а Гасфер вышел из дома в свое обычное время, сел на постоянно закрепленный за ним автомобиль японского консульства и предпринял традиционную прогулку по городу. Начал он с завтрака в кафе на территории французской концессии. Запивая превосходным кофе свежие круассаны, он просмотрел все издающиеся в Шанхае английские газеты North China Daily News, Standard Mercury, China Gazette, Shanghai Times, Шанхай Daily Press. Все они наперебой трубили о начавшихся в Америке мирных переговорах русских и японцев, и тон газетных и телеграфных сообщений был одинаково скептическим. Отчёты о прибытии в САСШ русской делегации были полны ядовитых намёков на стремление России заключить мир любой ценой. Предрекалась выплата русскими огромной контрибуции. Газеты выражали поддержку Японии в её стремлении поставить Россию на колени. Криво усмехнувшись, Агасфер небрежно отодвинул газеты на край стола. Покончив с завтраком, он велел шоферу ехать на Пекин-роуд, где были сосредоточены десятки лавок и магазинов. Назад он не оглядывался. Автомобильного хвоста за ним быть не могло. В Шанхае, обложенном осведомителями могучей пятёрки внимательных глаз, хватала рикши, уличные разносчики еды, нищие праздные зеваки, торговцы Невозможно было представить, сколько из этих людей, проводив взором рослого Лао Мао Цзы, спешили в ближайший наблюдательный участок консульства в надежде заработать несколько тейлей сообщением о появлении однорукого на той или другой улице, о совершенной им покупке. Чтобы оправдать свой интерес к чайному магазину на Пекин-Роуд, Агосфер заглянул в десяток других, купил несколько безделушек в антикварной лавке, приценился к предметам меблировки в салоне мебели, И наконец зашёл в Кристальную свежесть, где был приветствован тучным хозяином. Иных посетителей в магазине не было. Обежав глазами полки, заставленные сотнями пакетиков с клянок и коробочек с чаями со всех концов света, Агасфер сделал хозяину комплимент на английском. У вас очень богатый выбор, господин. Сол, называйте меня просто Сол. Отлично, Сол. Но держу пари, что моего любимого сорта у вас нет. Какого же, мистер? Крупнолистового из Бирмы. Я бы взяла смужку. Хозяин внимательно посмотрел на посетителя, скосил глаза на витрину через стекло, который маячил его автомобиль. Почему же нет? Вы проиграли бы пари, мистер. Как раз недавно я получил партию такого чая. У вас есть что-нибудь для господина Берга Соломон? Агасфер перешёл на русский язык. Через несколько минут он вышел из магазина, неся в руке изящно упакованный пакет с несколькими сортами чая. Почты для него не было, и Агасфер оставил для Павлова записку. Соломон обещал передать её адресату не позднее завтрашнего дня. Это несколько нарушало планы Агасфера, однако он понимал, что иначе нельзя. Следующим был визит в банк. а Гасфер, плохо представлявший себе особенности открытия собственного дела в Шанхае, желал получить исчерпывающую консультацию опытных финансистов. В шотландском Королевском банке его уже встречали как своего, и клерк с готовностью согласился доложить заместителю управляющего о визите господина Берга. Выслушав клиента, Алан Маккензи кивнул. «Вы правы, мистер Берг. Покупка частным лицом земельного участка в Шанхае на территории сеттельмента имеет ряд сложностей, И я буду рад, если вы поручите это нашему банку. Шотландский королевский, кстати говоря, уже имеет здесь несколько выкупленных участков. Но если вы имеете в виду что-то конкретное, то мы купим это для вас. А в дальнейшем либо предоставим длительную аренду этого участка, либо возможность выкупить его постепенно в течение нескольких лет. Наш банк может также оказать содействие в выборе надёжного застройщика и контроль за переданными в его распоряжение средствами на строительство. Вам рекомендовали мистера Стокмена? Это хороший выбор, мистер Берг. И решает практически все проблемы, поскольку у Стокмана имеется не только архитектурное бюро, но и большой пакет акций у подрядчиков и застройщиков. Если желаете, я могу протелефонировать мистеру Стокману и предупредить его о вашем визите. Поблагодарив слова охотливого мистера Маккензи, Берг уже собрался уходить, однако заместитель управляющего остановил его. А почему вы не интересуетесь пополнением вашего счёта, мистер Берг? Пополнением? Вежливо удивился Агасфер. А вы скрытный человек, мистер Берг. Маккензи шутливо погрозил клиенту пальцем. Сегодня утром мы получили от своих пекинских партнёров извещение о транзакции, в результате которой ваш счёт пополнился на Операция, состоящая в переводе денежных средств с одного счёта на другой, до конца XX века обычно фигурировало написание транзакция. Покосившись на секретаря, корпевшего над бумагами в углу кабинета, мистер Маккензи черкнул на бумаге несколько цифр и повернул листок к Агасферу. Какая валюта имеется в виду, мистер Маккензи? Ах, фунты стерлингов. Понятно. Просто я не ожидал, что мой пекинский агент проявит подобную расторпность. В Пекине у Агасфера никакого агента, разумеется, не было. Но он не сомневался, что благодетелем была шанхайская могучая пятерка, начавшая, очевидно, беспокоиться о результатах его ревизии. «Тогда у меня будет еще одна просьба, мистер Маккензи. Я хочу получить этот перевод наличными. Не сегодня, разумеется, а, скажем, в конце недели. Это возможно?» Маккензи пожал плечами. «Как пожелает клиент». Может быть, господин Берг, имея ввиду значительность суммы и обстановку в Шанхае, желает заказать сопровождение вооруженным охранникам банка? Нет? Ну, как угодно, как угодно. Владелец бюро недвижимости мистер Самуэль Кеннет, предупрежденный о визите господина Берга из банка, принял агосфера весьма радушно. Господин хочет открыть в Шанхае свое дело, и ему нужно служебное помещение, совмещенное с жильем? Нет проблем, в портфеле бюро несколько десятков отличных предложений. участки в любом районе Шанхая Ах, господин хочет построить такое здание по своему вкусу, а пока ему нужен приличный отдельный дом? Нет проблем, мистер Берг. Однако проблема у господина Берга всё же была. Недавно он побывал с визитом у японского консула и пришёл в восторг от архитектурной придумки с системой охлаждения основных жилых помещений здания. Ах, это, просиял Кенд. Врачи видно уже заметили, что в Шанхае мгновенно появляются все технические новинки нашего удивительного века. Почти 30 лет назад некий аристократ из Германии изобрел холодильное устройство с компрессором, для работы которого он использовал аммиак. Благодаря его машине у людей появилась возможность производить лёд в огромном количестве. Такие агрегаты сразу же закупили многие бойни и фабрики, изготовляющие пищевые продукты, в том числе и шанхайские. Принцип работы представлял собой циркуляцию холодного рассола по разветвленной системе труб, и таким образом помещение, в котором хранились продукты, охлаждалось. Данное изобретение позволило многим предпринимателям открывать холодильные склады больших размеров. А Гасфер энергично кивал в знак согласия. А через полтора десятка лет после того, как мир увидел изобретение фон Линде, появился первый электрический холодильник, продолжил Кеннетт. На серо смиру дивил американец. Мистер Томсон был тем первым открывателем, который додумался оснастить холодильник электрическим приводом. Конечно же, агрегат был очень шумным и не совсем удобным, к тому же периодическая утечка едкого аммиака доставляла массу неудобств. Именно поэтому самыми подходящими местами для этих больших шкафов были избраны подвалы. А мистер Стокман придумал, как использовать изобретение для охлаждения целых домов. Удовольствие не из дешёвых, мистер Берг Однако более трёх десятков зажиточных шанхайцев уже заказали такое жильё. Вот как вежливо удивился Берг. Должен вам заметить, что мне нравится и сама планировка японского консульства, которое проектировал, как выяснилось, ваш партнёр господин Стокман. Польщённый тем, что его считают партнёром самого Стокмана, мистер Кеннет был самовнимания. Рассказывая о своём желании непременно иметь план этого здания, Берг, видимо, машинально выкладывал на краю стола узоры из золотых монет французской чеканки, а когда закончил с сутью просьбы, на столе выселся симпатичный столбик из сверкающих кругляшков. Не сводя глаз с монет, мистер Кеннет пробормотал, что, пожалуй, посмотрит в архиве компании рабочие чертежи здания консульства. Но уважаемый клиент должен понимать, что передача авторских чертежей не в правилах компании, поэтому он, Кеннетт, очень надеяться на скромность мистера Берга. Ударили по рукам, и через десять минут Агосфер прятал в свой портфель поэтапные планы здания консульства Японии. Перед тем, как покинуть контору-бюро, Агосфер попросил разрешения воспользоваться телефоном. Мистер Кеннет с удовольствием разрешил, и, проявляя деликатность, даже вышел из конторы. Агосфер позвонил в детективное бюро Дотсон и сын, Поблагодарив собеседника за исчерпывающие сведения о Шанхайской таможне, он обратился с новой просьбой. Его интересовало местное отделение Британской Ост-Индской компании и возможные связи этой компании с людьми, о которых он наводил справки в первый раз. Хмыкнув, собеседник согласился встретиться на следующий день с мистером Майклом в конторе бюро недвижимости. Поскольку в бординге хранить чертежи было бы безумием, Пришлось снова посещать сейфовый подвал Шотландского королевского банка. Вечером Агосфер, вернувшись в постылый бординг и попивая чай от мистера Соло, набросал на листе бумаги реестр имеющейся у него информации по могучей пятерке. Козырей для завершающего разговора с консулом Адагири было маловато, однако Агосфер очень надеялся, что в ближайшие два-три дня получит эти козыри. Допив чай, он сжёг лист бумаги, испещрённый короткими пометками и бесчисленными вопросительными знаками. Пустые пакетики из-под чая и обёрточную бумагу он побросал в мусорную корзину, не сомневаясь, что после того, как завтра он уйдёт из бординга, квартиру тут же проникнет с тайным обыском очередной соглядатой. Пусть отметит, что весь чай от мистера Соло он выпил, стало быть, очередной визит в чайный магазин мотивирован. И Агосфер лёг спать. Автомобиль прибыл за человеком из Токио ровно в десять часов утра. А Гасфер привычно сел на заднее сидение, кивнул шоферу китайцу и бросил одно слово «завтрак». «Да, господин». И шофер, с важностью спустив с алба на глаза очки консервы, взялся за руль. Неширокая кривая улица, выходящая на просторной магистрали английского сеттельмента, сегодня была, как всегда, оживленной. Шофер то и дело сигналил клаксоном, прогоняя с дороги очередного грузчика с тюками на голове, или уличного ресторантора с бамбуковым карамыслом на плече. На одном конце карамысла упруго покачивалась горячая пичурка с котёлком, в котором булькало бобовое масло. На другом висела корзина с разнообразными припасами и пищевыми ингредиентами. Пританцовывая на ходу ресторантор успевал брякать проволочным кольцом с нанизанными на него медными обрезками и время от времени вскрикивать: "Чо? Чо? Еда, еда". Одного такого ресторантора шофёр никак не мог объехать. Тот пританцовывал на ходу, поворачивался со своим огнеопасным карамыслом в разные стороны, выискивая проголодавшихся клиентов. Наконец, потеряв терпение, шофёр наполовину высунулся из машины и так громко обругал живую помеху, что тот наконец нехотя освободил дорогу. А гасперни чуть не рассерженный задержкой невольно улыбнулся китайцу-ресторатору, а тот, словно ожидая этого, подмигнул и ловко бросил на колени гасперу комок бумаги. Тот осторожно развернул комок, ожидая найти там какую-нибудь дрянь, брошенную в отместку, однако нашел только записку. «Сегодня в полдень, угол Нанкин-Роуд и второго переулка от Бунда. Помогай вам, бог, но лучше бы вы этого не делали». Ключ. Вместо подписи под двумя строчками был нарисован ключ. А Гасфер снова скатал бумажку в комок и бросил его в очередную канаву. Ему не составило большого труда догадаться, что автором записки был Павлов, имеющий за заслуги придворное звание камергера. Указанные в записке координаты означали ответ на просьбу госпосфера устроить ему такую встречу с Безухим Ху или его людьми, переданную вчера через чиновщика Соломона. Значит, Павлов не только получил от него послание, но и успел договориться с китайским бандитом о встрече. Нанкин-роуд была одной из самых оживлённых торговых улиц Шанхая. И после завтрака Агасфер попросил шофёра отвезти его к набережной Бунда. Там он отпустил его и не спеша направился в суматоху магазинчиков и лавок к ротае время до полудня. Точно рассчитав время, он оказался на нужном перекрёстке ровно в назначенное время и стоял, прислонившись к стене и поигрывая цепочкой с ключами. Время от времени его теребили уличные торговцы и зазывалы из окрестных лавок, но Агасфер только холодно глядел на приставал и отрицательно качал головой. Сделал был отрицательный жест и остановившемуся прямо напротив него маленькому толстому китайцу с полуседой косой. Китаец, похожий на добродушного башка из сувенирных лавок, что-то быстро говорил по-китайски и тянул его в распахнутые двери часовой мастерской. «Отстань, ради бога!» — не выдержал агосфер. «Я не говорю по-китайски. Жду человека, понимаешь?» Услышав японскую речь китайца, склонился, быстро закивал головой и продолжая что-то говорить, сделал указательными пальцами жест, словно отрезал у себя уши. Оглянувшийся Гаспер кивнул и шагнул за китайцем в лавку. Поминутно оглядывая, что-то быстро сменил впереди. Пройдя насквозь через лавку, он вывел Гаспера во внутренний дворик и повёл его какими-то переходами и лестницами в другой дворик, потом в третий. Они то поднимались на уровень второго-третьего этажей, то спускались вниз, поворачивали. Проходили внутренними коридорчиками, открывали двери, а Гаспер всерьёз начал беспокоиться о том, что ни за что не найдёт дорогу обратно, если его провожатый куда-нибудь исчезнет. Наконец, китаец поднялся по очередной лестнице, распахнул двери и сделал Агасперу приглашающий жест. А Гаспер зашёл в какое-то низкое тёмное помещение, освещённое лишь слабым светом десятка полутора масляных ламп, горящих над разложенными по всему помещению коричневыми циновками. Приглядевшись, он увидел возле каждой лампы неподвижные фигуры. Он оглянулся. Толстяка китайца не было, он остался за закрывшейся дверью. По удушливо-сладковатому запаху агосфер догадался, что попал в одну из бесчисленных кури ленопия. Его тронули за рукав. Резко оглянувшись, он увидел щуплую детскую фигурку со старческим лицом. Безжизненно улыбаясь, ребенок тянул агосфера за собой к проходу в стене. Агасфер послушно пошёл за мальчиком, стариком и очутился в таком же помещении с лампами и циновками на полу. Разница была только в том, что здесь большинство мест для курения было пусто. Провожатый подвёл его к свободному ложу, жестом предложил лечь и занялся приготовлением трубки. Агасфер в размышлении поскрёб здоровой рукой щеку. Опыта курения опия у него не было. Однако он знал, что одной заправки трубки хватает на затяжку другую. И что курильщики со стажем, посещая притоны, иной раз выкуривают по десятку другому трубок. Новичку, разумеется, хватит и одной-двух, и с этого копию не пристрастишься. Но вдруг его перед важной встречей и с одной развезет. Отказаться? Тогда вполне могут показать на дверь. Раз уж пришел, кури. Пока он размышлял, Мальчишка длинной иглой достал из горшочка тёмный кусочек опия и стал греть его над лампой. Кусочек превратился в янтарную капельку, шипящую над огнём. Ловкие пальцы размяли опий на плоской головке трубки и наконец вложили его в отверстие. Мальчишка с поклоном подал готовую трубку, и Агасферу ничего не оставалось сделать, как вдохнуть в себя сладкий дым. Первая же затяжка словно ударила Агасфера по мозгам. Он неподвижно лежал на циновке, испытывая невероятное ощущение полёта куда-то в бесконечность, умиротворённости и желания обнять весь мир. Во всём теле была какая-то лёгкость. Он поднял руки, рассматривая их и с удивлением понимая, что вместо тяжёлого чуждого протеза у него снова была здоровая левая рука. Пальцы послушно гнулись, кисть поворачивалась послушная его воле. А мальчишка уже протягивал ему вторую заряженную трубку. А Гасфер машинально потянулся к ней, и тут увидел за спиной Боя две невесть откуда взявшиеся молчаливые фигуры. Он улыбнулся этим людям, приветливо махнул им, приглашая возлечь рядом и разделить его блаженную нирвану. Одна из фигур бесцеремонно подняла Боя за шкирку и тряхнула. — Ты черепаший сын! Сколько трубок успел выкурить этот Лао Мао-Дзи? — Только одну. Он, видимо, новичок, господин. — Пошел отсюда вон! — Говорящий повернулся к своему спутнику. Помоги мне поднять этого белого дьявола. На улице я быстро приведу его в чувство. Двое рослых китайцев подняли безжизненное тело Гасфера и поволокли его к выходу. А тот, словно не замечал их грубых движений, приветливо кивал и улыбался, и только у выхода попытался оказать лёгкое сопротивление. Ему вовсе не хотелось уходить из только что открывшегося ему неведомого мира. Однако его похитители не слишком церемонились. Почувствовав сопротивление, один из китайцев свободной рукой вынул из-за пояса револьвер и сильно ударил Агасфера по макушке. Блаженная нирвана тут же сменилась сплошной темнотой. Очнулся Агасфер от ушата холодной воды. Окончательно помогли ему прийти в себя пара нешуточных оплюх. Открыв глаза, он увидел, что лежит на холодных камнях в каком-то проходном дворике с высокими стенами. похожим на один из тех, через который его вёл в курильню похожий на башка старый китаец. Теперь вместо приятного старика он увидел прямо над собой жёлтое невыразительное лицо с узкими щелочками глаз. Китаец протянул руку и оттянул о гасферу веки, что-то спросил по-китайски. А гасфер пожал плечами. Ты можешь говорить? Китаец повторил вопрос на ломаном английском. Да. Кто ты? Почему ты облил меня водой? Не отвечая, китаец бесцеремонно схватил его за здоровую руку и подволок к ближайшей стене, наполовину прислонил к ней. По бокам сидящего тут же встали охранники с револьверами в руках. Скосив глаза, Гасфер увидел еще двух людей с оружием, замерзших у выходов из дворика. «Смотри на меня!» — окликнул его китаец. «Зачем тебе был нужен безухий Ху?» «Я хотел поговорить с ним», — полностью придя в себя выдавил Агасфер. А кто ты такой, чтобы ху тратил на тебя своё время? Агасфер промолчал и, опиршись на локти, попробовал подтянуть тело к стене, чтобы сесть нормально. В кобуре на щиколотке у него был Браунинг, который китайцы не нашли. Охранники переглянулись, и один из них тут же шагнул вперёд, замахнулся короткой невесть откуда появившейся у него дубинкой. Целил он в колено, однако агосфер успел подставить под удар протез левой руки и одновременно подтянул ноги. Теперь пистолет был совсем близко, однако вытащить он его все равно не успеет. Услыхав необычно звонкий звук удара, китайцы рассмеялись, а их главарь снова подступил ближе. «Какое отношение ты имеешь к русскому консулу Павлову? Почему он попросил без уха в аху послушать тебя? Ты русский?» «Немец». Бурк на логосфер тут же вспомнив предостережение Павлова о том, что большинство здешних китайцев ненавидят русских. А к безухому Ху у меня есть предложение. Я работаю на правительство Японии. Меня послали в Шанхай для ревизии японского консула и его подручных. Павлов напомнил китаец. Ты ещё не сказал, какие у вас с ним общие дела? Я буду говорить с безухим Ху, заявила Гасфер. Тогда пошли. Вставай, приказал китаец. Когда Гаспер поднялся и сделал шаг вперёд, его снова ударили по затылку, и он снова потерял сознание. Он не чувствовал, как его волокли по переходам и дворикам, как бросили в фургон, ожидавший на улице, и куда-то повезли. Очнулся он в пустой комнате с одним подслеповатым окошком, заросшим грязью и сажей. Он сидел у стены. Потом перед газофером появился низенький табурет с гнутыми ножками, и на него не спеша опустился китаец в европейском костюме и с необычной для китайцев причёской. Его длинные волосы не были стянуты в косу, а обрамляли лицо, достигая плеч. "Я знаю, кто ты такой, однорукий", заявил он. "Ты приехал из Японии и yakshaешься с этим ублюдком Адагири и его бандой". — По-видимому, ты какая-то большая шишка, раз японский консул стелется перед тобой. — Я буду говорить с безухим ху, — упрямо повторил агосфер. Главарь пожал плечами и одной рукой взялся за свои волосы, оказавшиеся париком. Он стянул парик, и перед агосфером возник наголо обритый череп. Отсутствие ушных раковин придавало ху жутковатый вид. — Теперь говори, — приказал он. Извините, что помешал, а дагирисан, но у меня есть важная информация. Дежурный секретарь консула сломался в поклоне, замерв в почтительной позе ожидания. Что за информация? Человек из Токио сегодня велел шоферу высадить его на Нананкин-роуд. Сначала он просто заходил в лавочки и магазины, а потом остановился на перекрёстке, явно кого-то поджидая. Потом хозяин часового магазина позвал его в свою лавку и одно руки исчез. Видимо, часовщик увёл его куда-то. Адагири нетерпеливо махнул рукой, подгоняя секретаря. Он знал, что этот район китайские друзья могучей пятерки из банды доктора Сутьяцена не контролируют. Там хозяйничают люди без уха в аху. Наш человек наблюдал за дверью часового магазина. Через четверть часа неподалеку остановился санитарный фургон, из него вышли шестеро китайцев и зашли к часовщику. Еще через четверть часа они выволокли однорукого, погрузили его в фургон и куда-то повезли. «Почему этот ублюдок сразу не поднял тревогу?» заревел Адагири. «Это не наш район, и он не мог воспользоваться телефоном в каком-либо магазине или аптеке», торопливо зачастил помощник. «К тому же он боялся потерять из вида санитарный автомобиль. К счастью, движение по пути следования фургона было затруднено, к тому же автомобиль скоро остановился. Китайцы вытащили однорукого и завели его в некий бординг. Тогда наблюдатель нашел общественный телефон и позвонил нам». «Интересно», подумал консул. Интересно. Однорукий сам попался в ловушку или намеренно ищет связи с Безухим? В принципе, если люди хуро разделятся с Гейденом, это будет только хорошо. В Токио можно будет доложить, что их ревизор сам полез на рожон. Спрос за него, конечно, уценят, но этот спрос не сравним с тем, что Однорукий мог в принципе накопать в Шанхае против могучей пятёрки. А если действительно накопал, Что за документ он прячет в сейфе Шотландского королевского банка? А вдруг однорукий оставил распоряжение банку передать эти документы в случае чего в Токио? Выход из трудной ситуации консул видел один. Силами ручных китайских бандитов сутятся на совершить налёт на бординг и попытаться вырвать Гайдзена из Лапху. Правда, такой локальный конфликт грозил перерасти в войну банд. За такое Токио тоже по головке не погладит. Но можно будет доложить так, чтобы свалить всю вину на китайцев. К тому же Токио начал мирные переговоры с русскими и вряд ли будет вдаваться в подробности шанхайских событий. Адагири вздохнул и, приказав помощнику убираться, снял трубку телефона и назвал номер. Это консул Адагири. Прошу передать доктору Сутьесану, что я прошу его срочно позвонить мне. Пока Агосфер говорил, без ухи вертел в руках какой-то толстый полосатый шнур. Присмотревшись, Агосфер понял, что это не шнур, а живая змея, на голове которой был закреплен колпачок. «Японцы никогда не доверяли иностранцам», — проговорил Ху. «Почему они доверили столь важную миссию тебе, немцу?» «Мне доверяют». «Доверяют настолько, что ты без опаски общаешься с русским консулом, врагом Японии?» Недоверчиво хмыкнул Безухий. «Я не верю тебе!» Агосфер пожал плечами. «Ты ненавидишь русских, ху!» Напомнил он. «Однако твои люди приходили к Павлову и от твоего имени предлагали союз в схватке с Адагири». Безухий промолчал, разглядывая змею в своих руках. Судя по ее непрерывному шипению, она была крайне раздражена. Агосфер невольно передернулся. «Я не верю тебе!» Он терпеть не мог змей и боялся их. Я ненавижу всех иностранцев. Англичан, американцев, французов, русских, наконец заговорил безухиху. Они хозяйничают в Шанхае, а это мой город. Японский консул Адагири и его подручные мои главные враги. Они прикормили продажное китайское правительство, они снабжают оружием местные кланы и собирают с их помощью огромные деньги. Если я смогу доказать, что Адагири обворовывает свою страну, то его уберут, заметила Гасфер. Конечно, Япония пришлёт сюда нового консула, но ты сможешь с ним договориться? Я замолвлю за тебя слово, если ты поможешь мне. Я тебе не верю, упрямо покачал головой Безухий. Может, тебя подослала Адагири, чтобы заморочить мне голову и определить, насколько я для него опасен? Не сводя с эгосфера глаз, Ху отдал по-китайски какую-то команду своим подручным, один из которых поспешно вышел, а другие придвинулись ближе. Безухий кивнул на змею в своих руках. «Это малайская гадюка. Очень опасная змея. Белые дьяволы-ученые называют ее Крайтом. Сейчас тебя разденут, всунут в задницу воронку». Я сниму колпачок с головы змии и запущу её в тебя. Безухи подался вперёд, пытаясь уверить на лице Агасфера ужас и смятение. Так что тебе лучше проявить благоразумие и сказать мне правду, зачем я тебе понадобился. Скажешь правду, я тебя просто убью. Быстро и не больно, ну? Агасфер рванулся, пытаясь дотянуться до пистолета на щиколотке, но китайцы оказались проворнее. Они скрутили его. Положили на живот, уселись на плечи и ноги. Он почувствовал, как кто-то всарывает ножом в брюки. Охранник, сидящий на плечах, приставил к шее пленника острое лезвие. В отчаянии Гаспер мотнул головой с тем расчётом, чтобы нож пробил ему сонную артерию, но лезвие только прокололо кожу. Китаец не дал ему покончить с собой, убрал нож. Послышался топот ног, быстрый китайский говор, сердитая брань Безухова. Агасфер снова усадили на пол, стянули за спиной локти так, что он не мог и пошевелить руками. Безухий подошёл ближе. Пожалуй, я запущу край до тебе в горло, улыбаясь, произнёс он. Это будет ещё интереснее, я полагаю. Или ты скажешь правду? Я всё сказал, закричал Агасфер. Зачем японцам посылать меня к тебе? Что ты можешь сказать про них? Я знаю много, возразил Безухий. Откройте ему рот. Как ни брыкался Агасфер, рот ему всё-таки раскрыли. Безухий, взяв змию за шею, осторожно снял с её головы колпачок и явно примеривался, как бы сунуть голову разъярённой змеи в рот жертвы так, чтобы она не укусила его самого. Агасфер снова отчаянно рванулся, выскользнул из рук охранников и упал лицом в грязный пол. Борьба началась снова. В это время на лестнице снова раздался топот и ворвавшийся в комнату китаец что-то тревожно крикнул. С улицы донеслись выстрелы. Безухи швырнул змею в углы и в бешенстве повернулся к Гасферу. Это ты выдал меня людям доктора. Они окружили дом. Змея была далеко, и Гасфер перевёл дух. Откуда мне было знать, куда меня отвезут, огрызнулся он. Развежи мне руки, я помогу тебе. У меня есть оружие. Оружие? Откуда у тебя оружие? Тебя обыскали мои люди. Твои люди дураки, ну уже решайся, ху. Помедлив, китаец распорол ножом стягивающее локти пленника путы. А Гаспер молниеносно нагнулся, достал Браунинг, безухиот скачил. Видишь, я много раз мог убить тебя, но не сделал этого. Надо уходить по крышам. А Гаспер выбил табуретку и окно вместе с рамой, выглянул наружу. Тут невысоко, крикнул он. Не больше 10 футов, иди за мной. 10 футов, около 3 метров. Спрыгнув на крышу, Агасфер поглядел вверх. Безухий уже сидел на подоконнике, стреляя в сторону лестницы. Опустошив барабан, он наконец спрыгнул вниз, достал из-за пояса второй револьвер. "Беги за мной!" крикнул Агасфер и побежал, ловко прыгая с крыши на крышу. Безухий, помедлив, побежал следом. Вслед им загремели выстрелы. Нападавшие, подавив сопротивление людей Безухова, стреляли им вслед. Пули свистгом рикошетили от черепиц. А Гасфер бежал по краю крыш, всё время поглядывая вниз в поисках удобного местечка для прыжка. Наконец, спрыгнул в какой-то каменный дворик, перевёл дыхание. Следом за ним спрыгнул Безухий. "Беги в ту дверь, и укройся за забором", велела Гасфер. "За нами бегут, слышишь? Как только увидишь противников, крикни, что сдаёшься. Подними руки, но револьвер далеко не убирай". Грохот черепицы под ногами преследователей приближался. А ты? подозрительно спросил Безухий. Я останусь под стенкой, терпеливо объяснила Гасфер. Ты отвлечёшь их внимание, и когда они спрыгнут, я открою огонь. Ты поддержишь. Ну давай. Безухий рванулся в смежный дворик, выглянул из-за широкой стены. Я сдаюсь! крикнул он, положил револьвер на широкую стену и поднял руки. С крыши спрыгнули четверо китайцев, а Гасфер поднял пистолет и одного за другим уложил троих. четвёртого застрелил безухий. Там на крыше залегли ещё двое, крикнул он. Они далеко? Прямо над тобой, не дальше 5 футов от края. Не давай им подняться, стреляй. Агасферу глядел балку перекрытия, прикинул высоту. Достать-то до балки он сможет, вот сумеет ли подтянуться на одной руке. Он подпрыгнул, зацепился за балку, нашёл одной ногой неровность в стене. Рванулся вверх так, что на мгновение потемнело в глазах. Безухий начал стрелять как раз в тот момент, когда он каким-то чудом сумел зацепиться локтем здоровой руки за край крыши. А Гаспер только на мгновение сумел заглянуть на крышу, увидеть две лежащие фигуры. Края черепицы под локтем затрещали. За мгновение до того, как сорваться, он вдавил курок Браунинга до упора. Переключённый на автоматическую стрельбу пистолет выплюнул всё обойму, причём последние пули ушли вверх. Ты попал, восхищённо крикнул Безухий. Ублюдки не шевелятся. Агасфер с трудом поднялся на ноги, достал из кобуры на щиколотке запасную обойму, перезарядил пистолет, поковылял к Безухи и устало спросил: "Теперь куда? Я не знаю дороги". "Я тоже", отозвался Безухий. "Пошли куда-нибудь выйдем". Несколько минут они плутали в лабиринте двориков и переходов, пока не встретили мальчишку-китайца. Ухватив его за шиворот, безухий приказал ему вывести их на улицу. Испуганный мальчишка привёл их к чёрному ходу одной из лавок. Зайдя внутрь, безухий уложил хозяина ударом по голове, выглянул наружу. Мы вышли в квартале от дома, где были, сообщил он. Рядом стоит красный автомобиль с шофёром. Хозяин, видимо, делает покупки. Ты умеешь управлять? а Гасфер отрицательно покачал головой. «Пошли!» — решительно позвал Безухий. «Захватим машину, нам надо поскорее выбраться из города к моим людям». «Зачем? Чтобы ты снова стал засовывать мне в жопу змею? Расстанемся здесь, Ху». «Мы еще не закончили разговор», — многозначительно произнес Безухий. «Ты уже доказал, что не враг мне. Значит, нам есть о чем поговорить». Прежде чем выйти на улицу, Безухий снова напялил на голову парик, который сумел сохранить при бегстве по крышам и перестрелке. Вилефа Гасперу идти за ним, Безухий быстро приблизился к красной автомашине и, загородив спиной шофёра от прохожих, сунул ему в горло ствол револьвера. А Гаспер поспешно нырнул на заднее сиденье, Безухий плюхнулся следом. Получив категоричную команду на китайском языке, шофёр безропотно завёл автомобиль. За городом шофёр получил новые указания. И послушно повернул в сторону побережья. Через полтора часа автомобиль въехал в небольшую рыбацкую деревню, проскочил её и подъехал к большому дому на отшибе. Навстречу высыпали вооружённые люди. Вилев, шафёру остановиться без ухи, тут же застрелил его и выбрался из автомобиля, велев Агасферу следовать за ним. Судя по почтительным поклонам окруживших автомобиль китайцев, они прибыли в вотчину Безухова ху. Прибывшие были тут же усажены за низенький столик. Безухии кивая на своего спутника, бросил окружившим столик боевикам несколько фраз и перевёл сказанное для Гасфера на английский язык. Я сказал моим людям, что сегодня ты спас мою жизнь и что они должны относиться к тебе с должным почтением. Сейчас мы поедим, а потом ты ещё раз расскажешь мне, что тебе нужно. В доме появились женщины-прислужницы, и стол мгновенно заполнился множеством тарелок, мисок и разнокалиберных чашек с множеством блюд. Часть людей Ху, очевидно его любимцы или командиры звенев, также уселись за стол, остальные наблюдали за трапезой и издали. Агасфер, который раз поразился аппетиту китайцев и их готовности есть в любое время дня и ночи. Безухи, сняв парик, ел с волчьим аппетитом. как будто до этого постился по меньшей мере неделю. Не отставали от него и другие китайцы. Сам Агосфер взял себе несколько мисок с овощами и едва заставил себя проглотить хоть что-то. «Почему ты плохо ешь?» — поинтересовался Безухий, не переставая торопливо жевать и глотать. «Ты болен или просто не привык к китайской пище? Может быть, ты хочешь чего-то особенного?» Агосфер сослался на отсутствие аппетита. Безухий пожал плечами и снова с новой силой набросился на еду. После обеда вожак и его гость были припровождены в сад, где их ждали удобные гамаки. "Теперь мы можем поговорить", объявил Безухий, орудуя щепкой во рту. "Почему ты не стал стрелять в меня там в доме? Ведь люди доктора шли освобождать тебя". "У меня было желание застрелить тебя, особенно после того, как ты пытался засунуть в меня живую гадюку", признался Агасфер. но тогда я никогда не узнал бы, что у тебя есть на консула и его банду. Кроме того, Адагири вовсе не рад моему появлению в Шанхае, и, чувствуя опасность, вполне мог приказать бандитам доктора подстрелить и меня. Так, на всякий случай. Поэтому я из двух зол выбрал наименьшее. «Мне нравится твой честный ответ», — кивнул Безухий. «Скажи, а какую пользу буду иметь я, если помогу тебе разоблачить перед японским правительством предательства Адагири?» Консула и его команду отдадут под трибунал, а сюда пришлют новых людей, с которыми ты можешь договориться и вытесните из Шанхая доктора Су Те Цана. Я упомяну о твоих заслугах в своём отчёте. Это журавль в небе, раздумчиво возразил Безухий. Большая и красивая птица, которую трудно подстрелители подманить. Покосившись на газосферу, он неожиданно улыбнулся. Однако поскольку от синицы, которая у меня в руках, другой пользы не извлечь, я помогу тебе. Сейчас мы поедем в деревню к рыбакам, и я прикажу им рассказать тебе то, что они видели. Но учти, рыбаки знают только часть правды. Остальную часть информации тебе придется добывать в другом месте в Шанхае. Сейчас взятую нами машину перекрасят, до утра она высохнет, и мой человек отвезет тебя туда, куда ты скажешь.